Радин. Вторник. Гудение и бессмысленный звон фортепиано он услышал, еще поднимаясь по дорожке, усаженной кипарисами. Сплошь зудящие трезвучие, слагающиеся в пустотелую колбасу. Все боддал, чтобы послушать малера или старый блюз в каком-нибудь клубе. Радин увидел служанку в саду, окликнул ее. Она оставила срезанные цветы на дорожке, провела его в знакомую комнату, И ушла. Дверь в оранжерею была приоткрыта. Свежевымытые стекла темно сияли на солнце. Душно пахло сырой землей. На подоконнике стояло блюдо с сыром и графин с водой, где плавали огуречные ломтики. Подходящая декорации для финала, подумал Радин. Взял ломтик сыра, снял со шпажки виноградину и положил в рот. Мимо стены со стороны сада медленно прошел индеец. На плече у него был свернутый садовый шланг, на голове белая войлочная шляпа. Дойдя до ворот, садовник размотал шланг и стал водить над газоном шипящий, сверкающий на солнце струей. В горле у Радина сразу пересохло, и теперь он был этому рад. разве я назначала вам встречу?» Хозяйка дома открыла дверь и встала на пороге. На ней было просторное платье в красных брызгах, похожее на крылья бабочки Аполлона. Знаете, о чем я думал, пока поднимался на холм? За гробом вашего мужа хмурой толпой шли воображаемые друзья, а за гробом аспиранта никто не шел. Его тело окуталось илом, а глаза выяли морские рачки. Вы снова пьяны? Один, два, три, а где же четвертый? Так начинал беседу Сократ, считая собеседников. А ваш четвертый? На дне реки. Печально, что Крамер погиб. Я успел к нему привязаться. Когда тело падает с такой высоты, звук, наверное, похож на затрещину. «Что вы несете?» Женщина схватила его за рукав, и он удивился силе ее пальцев. «Вы пытаетесь сказать, что Кристиан мертв?» «Его нашли в реке?» «Не нашли. Но он мертв, и он в реке. Это очевидно». Доминик и молча смотрела на него. Голубоватая вена у нее на лбу казалось, набухла под его взглядом. Радин не мог остановиться. Он был неумолим и казался себе выше ростом. За стеклом садовник сматывал шланг, поглядывая на них из-под «У меня есть свидетель. Он привез австрийца к дверям вашего дома. С тех пор Крамера никто не видел. Я думаю, ваш муж убил его во время ссоры. Скорее всего, непреднамеренно. Вы отправили мужа на руолапы изображать живого аспиранта, чтобы отвести подозрение. Он провел там около двух недель, крутил пластинки, потом три месяца прятался где-то еще, а теперь вернулся в город. Он случайно не здесь? Вы приедете?» Она уже пришла в себя и сложила руки на груди. «В прошлый раз вы утверждали, что в ту ночь здесь убили Алехандра, а теперь делаете убийцу из него самого?» «Да, я ошибался». В горле у Радена начало першить, и он продолжил тихо, почти шепотом. Я не намерен сообщать об этом в полицию. И даже если сообщу, они не станут заводить дело. Доказательства косвенные, а свидетель в бегах. Но мне важно услышать ваше признание. Это если хотите профессиональное тщеславие. Вы не похожи на профессионалы. Вы похожи на актера-любителя, который примеряется к новой роли. В ту ночь меня не было на вилле, и настоящий сыщик давно бы это выяснил. Я думаю, что на вилле вообще никого не было. Поверьте, сеньор, здесь было полно народу. Вы можете спросить об этом у вашего мужа, он довольно скоро появится на публике. Скажут, что полгода бродил по полям, пытаясь вспомнить, кто он такой. Идея не слишком свежая, но сработает наверняка. Служанка вас проводит. Женщина повернулась к нему спиной. Крылья бабочки Аполлона взметнулись и опали. Дверь хлопнула. Некоторое время Райден смотрел ей вслед, потом налил себе огуречной воды, залпом выпил, прошел по дорожке, где все еще лежали срезанные цветы, захлопнул калитку и еще раз взглянул на виллу, окруженную кипарисами. Что-то в этом саду напоминало ему парк в Ноттингемском кампусе. Не хватало только поляны для крикета. Звук крикетных мечей, внезапные возгласы, венецианская зелень травы, вкус огуречной воды, Так гулкая весенняя тишина, которая наводила на него тоску, а теперь кажется потерянным раем. «Как поживает синьора Сантос?» Булочник кивнул, подзывая его поближе. «Шлет вам привет», — соврал Раден, чтобы сделать ему приятное. Он подошел к прилавку и показал рукой на пирог с сыром, не обращая внимания на оклики за спиной. После пяти вечера в пекарню выстраивается очередь из любителей сладкого, потому что пироги продаются за полцены. Приходят все и соседи, и бездомные. Это хорошо. Булочник взмахнул зазубренным ножом, отхватил ломоть пирога и завернул его в прозрачную бумагу. Скажите ей, что моя пекарня не хуже той, в которую она ходит через два квартала. А для интересной дамы всегда будет хорошая скидка. Передам непременно. Может, у вас найдется для меня минута? Есть вопрос. Это важно. Толстяк поднял брови, кивнул. вытер руки полотенцем и вышел из-за прилавка. Те четверо, что оставались в очереди, молча переглянулись. Радим взял булочника за локоть и отвел в сторону. «Помните, вы говорили, что женщина, приходившая к австрийцу, провела вечер у вас в кафе, и что она пыталась заказать выпивку, получила отказ и просидела до закрытия? вдова -то? Я еще удивился, что она не уходит, раз уж так хочет выпить». Сидит как пришитая, хотя за углом есть рюмочная. Сидит и смотрит на соседний подъезд. Вы уверены, что это была сеньора Понти? Я видел ее летом на открытии приюта для собак. Она любит разрезать ленточки и всегда говорит одну и ту же речь. Видно, в тот вечер она уже пропустила стаканчик, иначе не требовала бы выпивка в заведении пекаря. Может, вспомните число или хотя бы день недели? Радин все еще держал его за локоть. От булочника едва заметно пахло перебродившим суслом. В тот вечер меня ждала сестра на ужин. Пекарь беспомощно оглянулся на покупателей. 29 декабря, суббота. Когда она ушла, я закрыл лавку на три праздничных дня и повесил объявление. Могу я теперь вернуться за прилавок? Ах, простите, сколько я должен за этот славный пирог? Выходя из пекарни, Радим поймал себя на том, что он доволен. Все тщательно построенные вокруг виллы Верда леса рухнули, но он доволен. «Я видел в Доминике убийцу», — думал он, продвигаясь со своей коробкой в тесном потоке людей. «Видел и страдал от этого. Она чувствовала во мне преследователя, и мы не сумели поговорить. Как там сказал каталонец? Если вы набьете корабль человеческими телами до отказа так, чтобы он лопался, поверьте, там будет такое ледяное одиночество, что они все замерзнут». Между людьми должно быть пространство для разговора. Иван. Он бросил мою мать, когда я был в восьмом классе. Пропал года натри. Потом появился и пригласил меня пообедать. Я одолжил у приятеля галстук и пришел в Асторию. На столе стояло блюдо с поросенком и бутылка водки. Отец сказал, что есть повод, и я кивнул. Он сам разделывал мясо, подтянув рукава рубашки. Я вспомнил… Бледный поросенок, словно труп ребенка, кротко ждет гостей с петрушкой во рту, и произнес это вслух. Отец обиделся, бросил нож и ушел. На этом месте я проснулся на мосту. Под головой у меня была сумка, я удивился, что никто ее не украл. Некоторое время я смотрел на темную воду, несущую разлохмаченные белые цветы, и думал, что все еще сплю. Потом я спустился с моста, и Мендаш сказал, что выше по течению размыло деревенское кладбище. Я отхлебнул из его бутылки и понял, что прыгать не стану. «Кой черт занес меня на эти галеры? Одолжу денег у австрийца, верну галерее аванс, а Лизе расскажу все как есть». Я почувствовал, как ломит кости от лежания на бетонной балке, и понял, что надо пробежаться до центра как раз километра четыре. «Расскажу все, как есть», — думал я, надвинув капюшон поглубже и устремляясь по направлению Кампа-Аллегра. Ветер все равно задувал в уши. Здесь всегда ветер. Такая уж эта страна. Дверь под вывеской «Варгас» была закрыта, но я позвонил и услышал шаги. Меня проводили в кабинет, что села за стол и открыла записную книжку в тесненной коже. Ее движение... перламутровый нож для писем, и все предметы на железном столе говорили о низком происхождении, одиночестве и страсти к блошиным рынкам. Даже ее книжка была похожа на хлебную корку, объеденную мышами. Я сказал, что отказываюсь. Она долго смотрела на меня, выпитив губу, а потом покачала головой. «Я отправлю тебя домой», — сказала она, стуча пальцем по своей книжке. «Здесь у меня телефоны всех нужных людей». Вас обоих депортируют, как иностранцев, нарушивших закон о работе. И твоя полерина уже никуда не поступит. Англичане просто не впустят ее в страну. Вы этого не сделаете. Я все расскажу газетам, и люди будут знать, что история с убийством — это фальшивка от начала до конца. Пока что вся эта история у тебя в голове. Она взяла индийский ножик и покрутила ему виска. Шантажировать меня тем, что еще не произошло, это слишком цинично даже для русского. Если ты выходишь из игры, я придумаю другой сценарий. Но тебя я накажу, не сомневайся. Лучше сделай все как положено и забудем друг о друге. Почему вы так уверены, что все сработает? 90 лет назад в наших местах происходили похожие события. И все сработало. Слышал о человеке по имени Алистер Кроули. Он оставил записку на обрыве возле Бока-ду-Инферно, написал, что решил умереть, и весь мир поверил, все газеты опубликовали некрологи. Оксфорд-мейл даже сообщила, что планируется спиритический сеанс для установления контакта с умершим. «К чему это вы?» Я встал и подошел к окну, чтобы она не видела моего лица. Я знал, что на нем уже проступает нерешительность. Я тоже мысленно поговорил с Скроули. Только что. И он дал мне хороший совет. «Что ты скажешь, если я прямо сейчас дам тебе две тысячи, а остальное после спектакля?» Она открыла ящик стола, достала чековую книжку и принялась писать. Потом она подняла на меня глаза, пожевала губами и убрала книжку обратно в стол. Из ящика показался конверт с надписью «Наличные расходы», и я вздрогнул. Конверт был такого же цвета и размера, как тот, что я вынул из лизиного тайника. Пока она считала деньги, сумерки сгустились, и пошел дождь. Я подошел к окну. По нему бежали мелкие капли, стекло как будто затянуло слюдой. Мне показалось, что я вижу реку, тихо пополняемую дождем. Поверхность реки рябила, как тяжелое знамя на ветру. Потом вода раздвинулась, и я увидел илистое дно, на котором рядами лежали жестяные венки, лишившиеся хризантем. Потом я увидел человека, скользящего вниз по стенкам водоворота. Увидел, как он переворачивается, вытягивает руки, но сильная вода не уступает, крутит его мягко, медленно. Темная тина набивается ему в рот, заполняет его сердце и печень. Тут Штази сердито спросила, о чем я задумался. Я улыбнулся, взял деньги и вышел на улицу. Доминика. В ту ночь я вертелась в своей огромной кровати, будто мельничное колесо. 4 часа утра — самое близкое к смерти время. Тебе зябко, тревожно, будто в лесу ночуешь. Лежишь и прислушиваешься, то ли ветер гудит в трубе, то ли лисы бродят по саду. В четыре я встала и спустилась на первый этаж в ночной рубашке. Картины были там. Большие, молчаливые, облитые светом от садового фонаря, который горит всю ночь. Индеец поставил их лицом к стене, как было велено. Я пошла на кухню и долго рылась в ящиках, пока не нашла пару подходящих железок. Потом я села на пол и взломала шесть оставшихся панцирей. Сначала фанеру, потом деревянные кресты. Расставив картины вдоль стены, я включила в холле все лампы и отошла посмотреть. При электрическом свете они выглядели еще грубее. Завитки и наросты были такими крупными, что отбрасывали маленькие тени. Я знаю, что такая техника называется импастой. Однажды утром, не найдя тебя в постели, тогда мы еще проводили ночью в моей спальне, я накинула халат и поднялась к тебе в студию. Ты стоял с ножом в руке, склонившись над столом. Мне показалось, что ты намазываешь масло на хлеб. Импаста, сказал ты, любит жесткую щетку и мастихин. Пока я сидела там, на полу, вглядываясь в холсты, За окнами расцвело. Потом в комнате служанки зазвенел будильник. Я подошла к окну и увидела, что индеец уже работает в саду, подравнивает розы на шпалерах. После мартовских заморозков они обуглились. Придется все срезать, не иначе. Я открыла окно, окликнула его и велела заняться картинами, приколотить рейки на место и завернуть все, как было. Потом я вернулась в спальню, думая о горае. «Значит, вот что он выставлял в феврале». шипит небесный аспирин в стакане снежной тьмы. Он подражал тебе во всем. Брел за тобой столько лет. Смотрел тебе в спину. И вдруг сделал звериный прыжок и превзошел тебя. Я опустила жалюзи, забралась в постель и закрыла глаза. Мне больше не казались смешными ни его тонкий голос, ни голубые глаза со слезой. Ни привычка стирать что-то невидимое с лица. Я уже забыла, что такое желание. Снег, садящийся на черную морскую воду. Такое мягкое веснущатое лицо, большие руки, покрытые рыжеватым ворсом. На правой руке плетёный шнурок. Я пойду туда, как только представится возможность. В этот мотозинь куда даже автобусы толком не ходят. Я хочу лечь с прекрасным гораем, прижаться к грубому, неуклюжему, обветренному холсту. Добраться до вины и сожрать ее целиком».